Глава семнадцатая. «Боже, праведный!» – произнесла Дейзи, размахивая письмом, доставленным с утренней почтой. «Хоть раз!» – мама ответила сразу. «Ответила?» – переспросила Бобби. «Эй, Дудо, не заграбастывай все тосты, будь так добр. Басти, это не мармелад ли там у твоего локтя?» «Нет, это сливовый джем». Дейзи передала мармелад. «Мама пишет, что ее садовник как раз собрался на пенсию, и она возьмет на его место Оуна Моргана. Здорово, правда?» Сэр Реджинальд обещал дать ему хорошую рекомендацию. «Пойду-ка я позвоню мистеру Флетчеру узнать, когда его освободят. И спросите его заодно, когда освободят нас?» – попросил Себастьян. «Обязательно», – пообещала она. По дороге к телефону ее осенила гениальная идея. Они с Филиппом могли бы отвезти Оона в Уорчестершир по пути в Лондон. Ну, не совсем по пути, придется сделать крюк. Он не крупный, он запросто уместится на тещином месте. Она сможет переночевать в Дуврхаусе, порадовав маму. А Фил заедет в Малверн, чтобы провести ночь с семьей. В Чешерском сыре к телефону подошла миссис Чивер. «Инспектора Флетчера, будьте добры», – попросила Дейзи. «А он только что ушел», – отозвалась хозяйка. «Я слышала, он сказал, что пойдет в кузницу». «Позвать его обратно?» «Нет, спасибо. Я его там встречу». «Уж наверняка среди всей тамошней рухлики найдется местечко, откуда она сможет наблюдать допрос Стэна Мосса, оставаясь при этом незамеченной. Если, конечно, поспешит». К счастью, Дейзи догадалась надеть теплый твидовый костюм и теплые башмаки. Не задерживаясь, чтобы надеть пальто, Дейзи поспешила из дома по тропе к деревне. Проходя мимо зимнего сада, она в сотый раз подумала – Какой идиот мог спрятать тело там, где его не могли не найти? И в первый раз нашла ответ. Тот, чей собственный полисадник, замощен и в нем нет ничего, кроме ржавых железяк. Да нет, не мог же Стэн Мосс убить собственную дочь. Это невозможно, немыслимо. И потом даже кузнец-крестьянин, он как бы ни был технически подкован, не может не знать, что на небрежно перекопанной земле цветы не вырастут. Ну, конечно же, Мосс знал, друг с ужасом, поняла Дейзи. Он ведь этого и хотел. Мосс ненавидел леди Валерию. А что может доставить врагу больше неприятностей, чем тело убитой служанки, найденное в ее саду? И все равно Дейзи не могла поверить то, что это убийство было предумышленным. Впрочем, даже если Мосс совершил его из-за внезапной вспышки ярости, то, что он с таким цинизмом воспользовался телом дочери, представлялось не менее омерзительным. Помнится, Себастьянович удивлялся, что Мосс и леди Валерии до сих пор не дошли до рукоприкладства. Бобби говорила, что у кузнеца отвратительный характер. Дейзи сама слышала, как тот угрожал Оуэном и Алик шел, чтобы задать ему вопросы, которые не могут не разжечь в том необузданный гнев, Тейзи побежала. Даже вспомнив, что с Аликом наверняка том тринг, она не убавила бега. Вниз по тропе, через калитку, через луг за угол почти скрывшегося, за стальным хламом домика, уже от угла она услышала звериный рев. Потом послышался низкий голос, который запомнился ей еще со дня суда. «Ну я! Я убил эту дрянь! Ишь, собралась меня одного бросить, как мамаша ее, та еще гадина! Да только не повесить вам меня!» Задержавшись на мгновение, чтобы захватить из кучи поогнутую заводную рукоятку, Дейзи бросилась дальше. Стальная дубинка уже опускалась в голове Алика, когда она огрела кузнеца по затылку. Моз повалился, как срубленное дерево, и остался лежать, не шевелясь. Алик лежал на спине, бледный, с закрытыми глазами, и стонал, держась правой рукой за левое плечо. Дейзи уронила рукоятку и упала на колени рядом с ним. «Алик!» – прошептала она. «Кажется, я его убила!» «Лучше уж его, чем меня, мой ангел-мститель!» Флетчер сделал попытку сесть, его левая рука свисала плетью. Дейзи помогла ему. Кажется, меня сейчас страшнит, произнес он сдавленным голосом. Не надо, всхлипнула она, положив одну руку ему на, на лоб, а другую себе. А то и меня тоже. О, Халик, вам очень больно. Если честно, не очень, удивленно заметил он. Рука немела от плеча до кончиков пальцев, как будто мертвая. Это шок. Дейзи очнулась, взяла себя в руки и разом вспомнила все, чему научилась, работая в военном госпитале. Первым делом она отбросила в сторону железки, на которую он упал. Хорошо еще мягкая шляпа не слетела с его головы и защитила затылок, смягчив удар. «Вы должны лечь и стараться не шевелить рукой, даже если она не болит пока. Боюсь, скоро заболит и сильно». Алик позволил ей снова ложить себя на камни двора, использовал сложенную вдвое шляпу в качестве подушки и схватил ее за руку. «Дейзи, если бы не вы, удар пришелся бы по моей голове! И это вы советовали мне не забывать об элементарных мерах предосторожности! Только вам сейчас нельзя мерзнуть!» Она осторожно высвободила ладонь, сняла жакет и заботливо укрыла его. Потом снова позволила Алику взять себя за руку. «Я позвонила в гостиницу, и миссис Чивер сказала, что вы отправились сюда. Я только хотела послушать, о чем вы будете говорить. Но пока шла, все вдруг разом сложилось. Я сообразила, насколько мос опасен, и побежала предупредить вас. Ох, Алик, я же должна пощупать ему пульс и остановить кровотечение. Если у него идет кровь, значит, он еще жив». «Не знаю, я еще не смотрела, но врезала я ему изо всех сил. Мне стоит...» К ее несказанному облещению из-за угла кузницы вынырнул Филипп, а за ним слышался грохот копыт нескольких тяжеловозов, которые на поверку оказались изрядно запыхавшимся Томом Трингом и Констеблем Оруджем. Филипп застыл, ошарашенно созерцая поле боя. Он был небрит. Всклокочен, в криво застегнутом жилете, с расстегнутым воротничком и даже без галстука. «Боже мой, Дейзи!» — вскричал он. «Что здесь происходит?» Дейзи разревелась. Стэн Мосс пытался убить Алика, а я, кажется, убила его самого». «Ну, старушка, зачем же реветь?» Филипп полез в карман за носовым платком, которого там не оказалось. «Флетчер, похоже, жив и почти здоров. А если ты шарахнул от того второго, так по заслугам». «Вот-вот!» — согласился Алек. «Он убил Грейс!» — всхлипывала Дейзи. «Собственную дочь!» — я слышала, он сам сказал. «Что ж, вот это за это он и повисит в петле!» — заметил сержант Ринг, опускаясь на колени рядом с кузнецом. «Если только вы, мисс, не избавили палача от работы!» «Да нет, никак, приходит в себя! Чего доброго, опять начнет бузить!» «Хорошо, мои браслеты при мне!» «Слушайте, мистер Петри!» «Давайте, мисс Несс, мисс мой носовой платок, а я позаимствую ваш. Руч перевязать башку этому парню. Вы еще не сыграли в ящик, шеф?» «Как видишь, нет еще том». Алик поднял голову, поморщился и опустил ее обратно. «Петри, я подозреваю, чтобы справиться с мосом нужно двое. Вы не против сходить в полицейский участок и позвонить Честер от моего имени?» Он обессиленно замолчал. Дейзи заботливо склонилась над ним, и командование принял на себя Тринг. «Попросите супертенданта Хиггентоботома, сэр, он держит на готовой машину. И скажите, что нам нужна тут еще скорая с врачом». о – вздохнул Филипп и послушно повернулся, чтобы идти. «Да, и захватите с собой мисс Делримпл», – слабым голосом добавил Алик. «Нет, я не уйду от вас до прихода доктора». «А вы пришлите мою жену, мисс», — посоветовал Рудж. «Она работала санитаркой. Скажите ей, что случилось?» «Пожалуйста, Дэйзи», — упрашивал Алик. «Я не хочу, чтобы вы были здесь, когда МОС очнется. Обещаю, ни за что не покину этот мир в ваше отсутствие». «Ладно, но я вернусь с миссис Рудж». Алекс с Филиппом переглянулись. «Нет, Дэйзи», — с неожиданной твердостью заявил Филипп. «Все, пойдем». Он помог ей встать и, крепко взяв за локоть, увел с поля боя. «Право же, Дези", укоризненно проговорил Филипп, когда они шли по пустынной улице. «Это ниже твоего достоинства ввязываться в драки вроде этой». «К черту достоинства! Или ты думаешь, что я должна была позволить мосу убить Алика? Бог-свидетель нет, но я бы сам ему помешал, если бы ты дождалась моего прихода». До нее дошло, что его гордость страдает. «Ты появился для этого слишком поздно», – произнесла она. «Но я была ужасно рада видеть тебя. Что вообще привело тебя в кузницу?» «Миссис Чивер разволновалась, когда ты сказала, что пойдешь туда, особенно когда туда же собиралась полиция. Я пил чай в постели, когда она мне это сообщила». Дэйзи посмотрела на него и улыбнулась. «Готова поспорить. Ты еще никогда не появлялся на людях в таком виде». Филипп невольно поднял руку к воротничку. «Я спешил», — почти оправдываясь, — объяснил он. «И если уж на то пошло, ты тоже не очень-то для улицы одета. Ни пальто, ни шляпки, а уж волосы-то как растрепались». «Да, и мне очень холодно». Дейзи зябко вхватила себе руками, вдруг почувствовав страшную усталость. К счастью, через пару минут она уже сидела в уютной гостиной Руджи, держа в руках чашку восхитительного горячего, переслащенного чая, пока Филипп звонил, а мисс Рудж поспешно бросала в саквояж одеяло, бинты и шарф для перевизи. Дейзи даже не стала сопротивляться, когда Филипп настоял на том, чтобы отвезти ее в холл, только заставила его пообещать, что оттуда он поедет прямиком к кузнице, убедиться в том, что там не случилось ничего страшного. «Я заберу тебя в два», — сказал он, тормозя у главного входа подаркой. «Мы вряд ли доедем засветло, но к этому времени ты хотя бы придешь себя». Сделав над собой усилие, она постаралась не думать о белом, как мил, лице Алика и неподвижно лежащей Махини мосом. «Знаешь, я даже забыла, что мы сегодня уезжаем. Фил, а мы могли бы заехать домой по дороге?» «Конечно можем», — дорогая старушенция. Он внимательно посмотрел на нее. «Ты что, хочешь повидаться с матерью после такого потрясения? При чем здесь мать?» «Нет, при чем, конечно». Она согласилась нанять Оуна Моргана. Мы можем посадить его на чущеное место. «Черт подери, Дейзи!» «Спасибо, Фил, милый!» Она потянулась шмокнуть его щеку и улизнула в дом. В длинной зале ее ждал Моуди. «Мисс Роберта спрашивала вас, мисс!» С обычным кислым видом сообщил он. «Она в утренней комнате!» Появление Дейзи в утренней комнате вызвало сенсацию. Бобби встревоженно кинулась к ней. «Дейзи, куда ты запропастилась?» «Ты вышла звонить, а потом Муди сказал, что ты выбежала из дома без пальто и шляпки, а теперь на тебе даже жакета нет».